Дядя Кузя, а вон на том лугу какие-то, ну, не знаю, олени, что ли, только без рогов Да что ты, какие олени, это стадо Гуанака Это я издалека перепутал, вот если бы мы стояли рядом Мы никак не смогли бы этого сделать. Гуанако достаточно пугливы и забираются подальше от всех в горы. Здесь они живут достаточно высоко, почти на уровне снегов. Но мы попробуем медленно подлететь к склону. А здорово, дядя Кузя, что у нас есть воздушный шар! Мы всех видим, а нас никто. Мы же в корзинке прячемся. Хочешь – лети. Хочешь – зависай на одном месте. Вот сейчас, например, мы остановимся и рассмотрим этих зверей Размером Гуанака с небольшой лошадку Но у него ноги подлиннее и очень длинная тонкая шея Уши тоже длинные, а глаза большие, с ресницами Сверху он рыжий, а голова и живот белые Очень красиво! Молодец, Чевостик, Точное описание! Хочу только добавить, что гуанака, родственники верблюдов, это весьма неприхотливые создания. В стаде обычно один гуанака-папа и примерно 10 гуанака-мам. Эта большая семья бродит по горам, щиплет траву, купается в горных потоках. Здесь, высоко в горах, им никто не мешает. У гуанака есть одомашненные сородичи ламы. Местные жители приручили их очень давно На ламах они перевозят поклажу А из густой и очень нежной шерсти этих животных Делают пряжу и вяжут из нее необыкновенно теплые и легкие вещи А теперь, Чевостик, нам пора лететь дальше, на север Чем дальше к северу, тем зелень будет все пышнее И сразу станет веселее Тогда вперед!